право на фамильярность принадлежит только шефу. Подчиненный скрупулезно соблюдает дистанцию. Шеф к кому-то может быть лично близок, а от другого отдален. Именно этот факт и дает основание подчиненному называть его либо дзесе, либо уваяку. Однако, кто есть кто, становится ясным только при анализе взаимоотношений в Диаде, шеф-подчиненный, с позицией сэмпай и кохай, старший-младший. Японцы воспринимают социальный мир поделенным на четкие структуры сэмпай, старший, кохай, младший и дорио. Категория дори, обозначающая коллеги, относится лишь к людям одинакового ранга, а не ко всем, кто выполняет вместе какую-то работу. Даже среди дорио различия в возрасте, времени поступления на службу или окончания школы или университета определяют характер восприятия друг друга либо в качестве сэмпой, либо в качестве кохой. Сэмпой часто означает лидера, ведущего, а кохой — это тот, кто замыкает шествие, подчиняется. Таким образом, в системе взаимоотношений по вертикали шеф-подчиненный в Японии взаимно перекрещиваются две формы – официальная и межличностная. Особенности проявления этих двух форм дают возможность понять сущность власти и авторитета. С одной стороны, мы встречаемся здесь со стандартным проявлением этих феноменов. Власть означает давление, а авторитет – уважение. С другой стороны, как мы видели, японцы склонны к утонченности в обращении друг с другом. В связи с этим власть и авторитет сплелись в Японии в удивительно сложные комбинации. Первое. Старший по положению также старше младшего и по возрасту. Как результат, он имеет большую выслугу лет. Старший наделяется властью, а следовательно и определенной степенью защищенности. Такое положение старшего обеспечивает ему возможность оказывать младшему помощь. Второе. Старший опекает младшего и побуждает его к дружескому расположению. Третье. Младший положительно отзывается на дружеское расположение старшего. Четвертое. Взаимное предрасположение старшего и младшего составляет основу взаимоотношений между ними. Подобного рода взаимоотношения устанавливаются на основе молчаливого согласия без каких-либо специальных договоренностей. Пятое. Идеальная модель взаимоотношений по вертикали выглядит следующим образом. А. Младший проявляет знаки благодарности по отношению к старшему. Б. Старший проникается в ответ чувством предрасположения к младшему, становясь его хорошим сэмпаем. Если мы задались целью более-менее или менее четко представить себе характер взаимоотношений по вертикали в японской фирме, то должны прежде всего уяснить смысл обозначенных выше пяти комбинаций, а они наводят нас на мысль о том, что мы сталкиваемся с системой отношений отец-сын. Очевидно, что характер взаимоотношений японской семьи в значительной степени перенесен в сферу производства. Известно, однако, что характер складывался в условиях консолидации японской нации при неослабном воздействии социальных норм. Японцы выработали жесткие правила домостроя, которые пережили века. Эти правила давно проникли во все поры японской общности. Бизнес приспособил семейные отношения к условиям своих предприятий, и это обеспечило ему важное преимущество в конкурентной борьбе с Западом. Внедрение идеалов семейной психологии в управление экономикой создало определенные условия повышения дисциплины труда, совершенствования межличностных отношений по вертикали и горизонтали и, как следствие, условия для повышения производительности труда, роста производства. Так, самой важной чертой японской семейной психологии является стремление всех членов семьи к тому, чтобы обеспечить непрерывность семейной линии, чтобы добиться ее процветания. Перенесение этих устремлений на производство оказывается сильнейшим стимулятором трудовых усилий персонала, направленных на укрепление нынешних позиций фирмы и подготовку к занятию новых позиций в будущем. Далее. Японская семья строится на основах незыблемой иерархии зависимости. Отец семейства глава семьи, после его смерти главой становится старший сын. Свекровь госпожа невестки. И так далее. Перенесение этих шаблонов в производственную среду не только не создает противоречия между начальниками и подчиненными, а наоборот, существенно их ослабляет. Наконец, Наличие в семье слабой ее части всегда создавало благоприятную атмосферу для появления сильных личностей, способных вести и опекать слабых. В микросхеме фирмы это, собственно, неписанное правило оборачивается выпячиванием опеки подчиненного со стороны начальника. По японским взглядам руководитель, то есть сильный, всегда побуждает подчиненного, то есть слабого, к развертыванию всех его способностей. Считается, что старший всегда одобряет правильные действия младшего и критикует неправильные. Японская философия руководства людьми ориентирует менеджеров проявлять внимание к подчиненным, опекать и защищать их, то есть быть хорошими сэмпаями. Следует подчеркнуть еще раз, что никаких официальных инструкций по поводу этих взаимоотношений в Японии не имеется. Все обусловливается социальными нормами. В японской действительности открытая конфронтация в системе подчинения практически отсутствует. Случаи неповиновения старшим или отказа выполнить указания наблюдаются крайне редко. Даже если у работника возникает по отношению к старшему чувство негодования, он никогда не выскажет его в непосредственном общении со старшим. Таким образом, менеджеры на японском предприятии обладают абсолютной властью. Было бы ошибкой, однако, приписывать на этом основании японским менеджерам черты тиранов. Впрочем, они ни в коем случае и не мягкотелые покровители. Менеджеры оказывают сильнейшее давление на рабочий класс, но, обликая это давление в покровы социальных и национальных норм, они добиваются серьезного смягчения протестов с его стороны. Эксплуатация рабочего класса в Японии выступает в особо утонченных формах, нередко позволяющих нацеливать рабочих на труд во имя процветания их фирмы. Ведь для своей фирмы, считают многие рабочие, стоит и попотеть. Групповая атмосфера унифицирует поведение людей, мобилизует их на достижение целей фирмы. На японских предприятиях функционируют рабочие группы с числом работающих 4-6 человек и более. Оптимальной признается группа в 10-20 человек. В такой группе обеспечивается контактность участников и их взаимодействие при выполнении трудовых операций. По общему мнению исследователей, японские менеджеры – С неохотой допускают существование групп, состоящих более чем из 25 человек, так как это, по их мнению, приводит к расщеплению единой устремленности группы, что выражается в ослаблении сплоченности. Рабочие группы численностью 40 человек – большая редкость. Приверженность японских менеджеров к малым группам некоторые иностранцы объясняют необходимостью осуществлять неослабный контроль за деятельностью работников. Однако на самом деле это не так.